Домик, выделенный мне Лесефедором, назывался студия номер девять. Внешне он походил на дачу мелкого сердобола полетрука. Не хватало только роз и японской телеги на пне в моришсорах. Но сердобольские дачки с розами обычно стоят впритык друг к другу, а студия номер девять со всех сторон окружал лес. Идущая к дому дорожка кончалась у порога. Соседних студий не было видно за деревьями и под леском. А стоимость такого ландшафтного дизайна я даже думать боялся. Так что студия номер 9 оказалась по-настоящему роскошным местом. Но роскошь была сосредоточена не внутри, а снаружи. В домике всё выглядело достаточно просто. Большая рабочая комната с kitchenette и оборудованием, диванами и соломенными матами татами на полу. К рабочей комнате примыкали две маленькие спальни. Одну занял я, Герда появилась в студии через день, затянутая в чёрную симу кожу, спокойная и деловая. В одной руке у неё был здоровый баул, в другой таких же размеров пакет с юзаной одеждой. Морской, как я понял, по свисающему из пакета рваному рукаву. "Утречек, Кей", сказала она с улыбкой. "Я теперь твоя муза". было 3 часа дня. Моё имя Соловат, ответил я хмуро и уставился в стену. Я вёл себя как закомплексованный идиот, кем я и был. И моё поведение выглядело почти грубым. А моё сердце при этом стучало как отбойный молоток. "Твоё имя это твоё личное дело", сказала Герда. Меня оно не касается, потому что у нас с тобой строго профессиональные отношения. Ясно, кивнул я. Но моё имя от этого не меняется. Я называю тебя по твоему нику, по первой букве. Так тебя будут называть все. У меня есть ник? Да, уже 2 дня. Неужели Фёдор разве тебе не говорил? Нет ещё. Она засмеялась. Тогда понятно. Твой никнейм KGBT. KGBT. Вот так я услышал своё громоносное имя в первый раз. А смысл в нём в тот момент я не заметил вообще. Интересно придумали, сказал я вежливо. Такие вещи не придумывают. Их, если ты не в курсе, рассчитывает нейросеть. Здесь важны многие нюансы. Например, первая буква. И что в ней такого? Тебя зовут Кей, как мальчика из сказки Андерсена. Я буду твоей Гердой. KG, K G это Кей и Герда. Кей Герда бит, как бы такой бит и так далее. Смыслов в твоём имени очень много, Кей. Мне Росеет уже предложила легенду: "Я, если коротко, спасаю тебя от снежной королевы, а ты мой золотой ключик". Ник Кей мне скорее нравился, чем нет. хотя бы потому что он отменял моё рождение отсала и ваты. Ну что ж, КДБти, так КДБти. Звучит раскатисто. Аббревиатура скучи и возможных смыслов. Первый мне раскрыли, но если слово подбирала нейросеть, можно не волноваться. Расшифровок заготовлено на всю будущую карьеру. В то время я практически не помнил сказку Андерсена про снежную королеву. Сейчас, конечно, мне понятно, что сценарий наших с Гердой отношений был сформирован уже тогда, с самим обращением к подобной истории. "Что это?" спросил я, кивая на принесённый Гердой ворох тряпок. "Посмотри", сказала она и вывалила пакет на татами. Тут была чёрная майка с золотым ключом на груди, поцарапанные сердобольские сапоги из крокодиловой кожи, штаны вроде тех, что я носил в Приторе, только красного цвета и так далее. то самое тщательно подобранное тряпьё из секонд-хендов, в котором должен выходить на сцену уважающий себя в бойщик. Это мой размер? Твой, ответила Герда. Прикит искали подник, так что не волнуйся. Померишь после. Давай лучше поговорим о твоём сигнатурном инструментале. О чём? Герда терпеливо улыбнулась. У меня, вернее, у нас с Лёсиком есть интересная идея. Выслушай, пожалуйста, не перебивая. Идея показалась мне настолько свежей, если не дикой, что я даже растерялся. Герда хотела использовать Бетховена, того самого древнего германца, под чьим узом в новостях сообщают, что очередного исчерпавшего контракт баночника отключили от систем жизнеобеспечения. Официальный саунд скорби, музыка смерти в чистом виде. Я бояться с детства. Бетховена знают все, сказала Герда. Но никто его не использует. Запрета однако нет, это чистое суеверие. И в бойщике и Сердабол и копят на банке, сказал я. Бетховен плохая примета. Как бы подразумевается, что банки у тебя точно уже не будет. А ты хочешь, чтобы была? спросила Герда. Кто же не хочет? Так да, включи Бетховена. Диалектика кей. Ты будешь такой один. Она намекала на распространённое выражение включить Бетховена, то есть отбросить последнюю надежду. Я никак не мог поверить, что она всерьёз. Ты что, хочешь, чтобы я сам поставил на себе крест? Герда захлопала в ладоши и даже подпрыгнула. «Ха -ха! Отличная идея. Я поговорю об этом с Лёсей Фёдором. Пока послушай треки. Ты просто не понял ещё, что именно я предлагаю. Послушав 5 или 6 треков, я успокоился. Это не был Бетховен в чистом виде. Во всяком случае, не тот Бетховен, под который сливают в небытие я закончившейся первый тайер. Это были разогнанные, амытые, рафинированные до неузнаваемости мелодии, наложенные на умеренно неумелый парковый бит. Все было подобрано и смешировано просто классно. В инструментале постоянно чувствовалась молодая, наивная свежесть и даже самую малость, словно бы порочный, вот звук сипящих репафонами аллей в Ночном парке культуры. Бетховен со своими мрачными аллюзиями все-таки узнавался, но не сразу, а где-то на середине трека, и это каждый раз пробивало меня на нервный хохот. Как ты так делаешь? Долго объяснять? Ответила Герда. "Этот целый алгоритм. По-моему, классно", сказал я. "Такого точно ни у кого больше не будет. А о чём речь? Тогда начинаем работать. Где моя комната? Мне надо принять душ". Я указал на вторую спальню. Вот так просто и деловито Герда вошла в мою жизнь. Ещё до того, как мы стали любовниками, между нами происходило много невыразимого. тонкого и электрического, собственно, началось этого же во время первого разговора, во всяком случае, и со мной. Наши тела, словно цеплялись друг за друга своими полями, и говорили о чем-то на быстром и непонятном сознанию языке. Мне казалось, она чувствует то же самое, но знать наверняка я не мог. В этой зыбкой области никто еще не научился отделять фантазмы от реальности. Да есть ли в любви другая реальность, кроме фантазий? А фантазировать на её тему было несложно. Она всё время ходила в обтягивающих комбезах, вздышащей симу кожи, чёрных, синих и иногда красных. "Чтобы поднять твои гормоны", шутила она. Я уже знал, что это самый серьёзный краш в моей жизни. В её компании мои гормоны действительно зашкаливали, уходя в красную зону. где становится возможен подлинный творческий прорыв. Это была годная тема для вбуке, кстати. Что такое любовь, дарящая вдохновение? Что это за мода с бытием, рекламируемая всеми поэтами? Очень просто. В нашем мозгу есть встроенный гормональный биостимулятор с внешней активацией. Умеем мы запускать его сами? Гениальные стихи писал бы каждый второй. На стимулятор мне необходим верно закодированный сигнал из окружающего мира. Герда была рядом, но она оставалась недоступной. И мои фантазии разлешались в привычном попперитарийской казарме способом. Афифа, да. Режим друзья плюс. Но я всё чаще и чаще представлял на месте обрыдлой сетевой латрины мою музу изменяя таким образом не только собственную биологическую природу, но и открытому мозгу тоже. Мема пятая. Вбуйщик. Драчишь? Не стыдись, со всеми бывает. Но и гордиться тут особо нечем.